Глава 14. Утром я позвонила в офис, где работал лысый, и попросила секретаря меня к нему записать. А вы по какому вопросу? Вежливо поинтересовалась любопытная девушка. По-личному. Вы назовите ему, пожалуйста, мою фамилию. Скажите, что я была начальником производственного отдела фирмы Магнолия. К сожалению, она обанкротилась. «Передайте, мне очень срочно нужно с ним встретиться. Я займу всего несколько минут». Девушка включила мне музыку и, видимо, стала узнавать, согласен ли босс меня принять. Когда она вновь вышла на связь, то сообщила, что босс назначил встречу на три часа. Предупредила, чтобы я ни в коем случае не опаздывала, так как у него сегодня достаточно плотный график, в котором он готов мне выделить десять минут своего драгоценного времени, и не более. Облегченно вздохнув, я сунула телефонную трубку в карман и почему-то вспомнила слова Риммы о Егоре. На душе было тревожно и страшно за мать. Недолго думая, я решила ей позвонить и, достав телефон, набрала ее номер. «Как ты? Как твой муж?» «Я на работе. Мне показалось, что мама обрадовалась моему звонку. Конец месяца. У нас полный завал. А Егор? У него вроде тоже работа. Утром меня до офиса довез и по своим делам поехал. Мам, ты ничего в нем странного не заметила? Может, с ним что-то не так стало? Ты мне скажи, пожалуйста, поделись со мной. Я же тебе не чужая». «Доченька, не понимаю, о чем ты». Мать вроде как удивилась моим словам, но мне показалось, они ее насторожили. Неужели она и в самом деле от меня что-то скрывает? «Не понимаю, в чем он должен измениться. Егор такой же, как всегда. Мне показалось, что она больше говорит для себя, чем для меня. А почему ты спрашиваешь?» Кто-то же должен тебя защитить, если он обидит. Лера, мы очень хорошо живем и любим друг друга. С чего ты решила, что он собирается меня обижать? А почему ты так рано вышла из больницы? Потому что у меня появилось много дел. У тебя появились дела? Надо же, странно. Мам, давай договоримся. Если тебя что-то насторожит в Егоре, ты мне сразу дай знать. Я показала его фотографию одной колдуньи, так она сказала, что это мертвый человек. Это я так, для твоего сведения. Это фотка, где ты нас с ним фотографировала в парке. Лера, какая колдунья, какой мертвый человек, ты выпила? Ты пьешь на пару с Тимом или одна? «Мама, прекрати меня сравнивать с этим алкоголиком. Если мой муж пьет, это не значит, что и я такая. Если Егор продуманный Альфонс и мошенник, я же тебя с ним не сравниваю. Давай не переходить на личности, а хоть чуть-чуть друг друга уважать. Я еще раз попытаюсь донести до тебя одну мысль. А ты уже сама решай, нужно тебе брать ее к сведению или нет». Я была в гостях у женщины, которая обладает магической силой по своим делам и проблемам. Как бы между делом показала ей фото Егора, там, где мы стоим с ним в парке. Я спросила, что она о нем думает, и сильно ли он опасен. Так вот, она посмотрела на фотографию и сказала, что человека, который на фото, нет в живых. Я объяснила ей, что этого не может быть, что он живой, и моя мать с ним живет. Но та опять повторила, что настоящий Егор умер. Ты должна понимать, эта гадалка никакая не гадалка, а просто сумасшедшая, если несет полную чушь. И мне не нравится, что ты ходишь каким-то гадалкам и показываешь им фото моего мужа. Зачем ты это делаешь? Хочешь его от меня отвадить? Сделать какой-нибудь отворот? Прошу тебя, прекрати заниматься подобными штучками. Оставь в покое мою семейную жизнь. Лучше займись своей. Мне кажется, будет больше пользы. Кстати, как раз сейчас по второй линии так называемый покойник звонит. Хорошо, я поняла. Заканчиваю разговор. Моё дело предупредить: это ж надо такое сказать, что я спокойником живу, никак не могла успокоиться мать. Услышав короткие гудки, я ощутила, как заколола в груди, потому что ситуация с Егором была совершенно мне непонятна. Сначала я была полностью солидарна с тем раскладом, который описала мне Ленка. Но после того, что сказала Рима, Вообще перестала хоть что-то понимать. Перед тем, как поехать к лысому в офис, я несколько раз зашла на балкон, каждый раз на ватных и слегка подкошенных ногах, проверяя, не появился ли опять злосчастный мешок. К счастью, его не было. Я тщательно подготовилась к встрече с лысым, примеряя на себя образ роковой красотки, мимо которой не может пройти ни один мужчина. К трем часам я уже стояла возле его кабинета. Выглядела я на миллион, не хуже девушки с обложки глянцевого журнала. Секретарша посмотрела на меня, как на конкурентку, и пошла сообщить о моем приходе. Я уверенно зашла в кабинет. Лысый по-хозяйски развалился в кресле. Он наглядел меня с ног до головы и извинился за то, что у него на меня ровно 15 минут. — 15 минут уже неплохо, потому что ваша секретарь сказала, что десять. — Она назвала «минимум», а я «максимум», — улыбнулся мужчина. — Сергей, вы меня вспомнили. Вас разве забудешь? Мне очень жаль, что фирма, где вы работали, приказала долго жить. Да, к сожалению, ее больше нет. Именно поэтому я здесь. Я бы хотела попросить у вас работу. Может, у вас для меня есть вакансия? Я никогда не возьму на работу человека, которого сократили, который потерял свою работу, и уж тем более, если фирма, где он работал, стала банкротом. неожиданно выдал лысый, чем вогнал меня в ступор. «Почему?» «Потому что несчастье заразительно», — коротко объяснил он. «В моей компании могут получить место только успешные люди. Но ведь неуспешными нас делают обстоятельства. Иногда они складываются таким образом, что успех отворачивается». Мне кажется, людям нужно всегда давать шанс все исправить. Может быть, вы и правы, я всегда за шанс, но только не в моей компании. Ответ достаточно исчерпывающий, но, если честно, очень неожиданный. Значит, работа в вашей компании мне не светит. Учитывая то, как ваша трудовая деятельность сложилась в прошлой компании, нет. Тогда, может, поужинаем вместе?» Лысый не ожидал такого подхода и оказался не готов к подобной ситуации. «Валерия, я что-то не очень вас понял. Потерпев поражение в профессиональном плане, вы решили перейти на личный?» «Если честно, первый раз вижу такой резкий переход. Хоть чем-то я смогла вас удивить». «У вас получилось!» Лысый демонстративно посмотрел на часы, показывая свою занятость, и стал ломаться, как девушка. «Насчет ужина я не говорю категоричное «нет», но и обещать не могу. Я сегодня жене обещал поужинать. Сами понимаете, семья превыше всего». Почувствовав укол при слове «жена», я молча проглотила камень, брошенный в свой огород, и посмотрела на себя со стороны. Я еще не попадала в столь идиотское, а главное, унизительное положение, как сейчас. У вас тоже, наверное, есть муж. Аккуратно прощупал меня он. Был, мы расстались и не живем вместе. У меня другая картинка. Мы не собираемся расставаться и хотим прожить вместе до глубокой старости. Рада за вас. В любом случае, мое дело предложить, а ваше дело – отказать. Я повернулась к выходу, стараясь скрыть чудовищное разочарование. Дверь открылась, и я чуть не столкнулась с его компаньоном, со вторым мужиком с фотографией. Сергей, откуда такая красота в нашем офисе? Мужчина окинул меня заинтересованным взглядом и расплылся в улыбке. Видимо, в нем было побольше от кабеля, чем в лысым. Приходило узнать. Есть ли в вашей компании свободная вакансия? Так это нужно в отдел кадров. Если что-то освобождается, у них вся информация. И они даже могут вам позвонить. Просто мы с Сергеем знакомы лично. Я подумала, вдруг он захочет мне помочь по старой дружбе. Ну что, помог? Нет, он тем, кого сократили, не помогает. Есть такое. У каждого руководителя свои принципы работы. Мы действительно досконально изучаем всю рабочую биографию. И если видим сокращение, банкротство или другие подобные биографические вехи, данные кандидаты проходят мимо нашей фирмы. Но вы не расстраивайтесь, наша фирма далеко не единственная. А значит, весь мир лежит только у ваших ног. Кстати, меня Ильей зовут. — Лера, очень приятно. У вас такое расстроенное милое лицо. Даже не знаю, что могу для вас сделать. — Поужинайте со мной, — произнесла я и заметила, как Сергей изменился в лице и побагровел от злости.